Глава 13. Нападение скалистых драконов. Кирилл смотрел в серебряное блюдце, которое кот забыл убрать с сундук. Видел стаю, видел и чуть не помер от ужаса, как Катерина ушла под лёд. Правда, с блюдцем он обращаться не умел, то есть оно его совершенно не слушалось и показывало то, что само хотело. Поэтому Как Катерину волк выхватил в виде лебёдушки, он не видел. А увидел только, как уже вполне сухая Катерина сидит в окружении кучи заинтересованных волчьих морд. На следующее утро он с интересом наблюдал, как Степан поскользнулся на ступеньках избушки и уехал в физиономии в снег. Позлорадствовал, конечно, не без того. А потом... Блюдце опять устроило какой-то финт и начало показывать берег моря, явно северного. Всё затянутое льдом, красивое и очень тоскливое. И тут на горизонте начало разгораться какое-то странное свечение. Блюдце само приблизило изображение, и Кирилл ахнул, заорал и кинулся в конюшню, тоже устроенную предусмотрительным дубом в собственном стволе. «Там драконы! Там куча драконов!» Он показывал рукой на блюдце. Воронко неторопливо подошел, постукивая копытами по дубовому полу, заглянул в серебряное блюдечко, поднялся на дыбы, развернулся из такого положения и стремительно выскочил из дуба. «Куда он?» – Кирилл попытался уточнить у вихря. «И-и, как куда? Шар-птицу звать?» Только она может этих тварей остановить. Вихрь тоже быстро подошёл к выходу из дуба и собрался уже взлетать, но Кир выскочил за ним. А ты куда? Э, предупредить наших и волчью стаю, на них идёт беда. Вихрь последние слова уже крикнул в воздухе, очень быстро удаляясь от дуба. Кир проводил его взглядом и поплёлся в дуб, смотреть в блюдечко, а что ему ещё оставалось? Волк собирался увезти Катерину следующим утром, но Варна воспротивилась. Оставь сестру, а сам пока куда хочешь, туда и иди. Что это такое? Любая поршивка может ей голову заморочить. Будем рассказывать о наших законах. Боры закатил глаза. Серый простонал, будто у него разом заболели все зубы. И я сказала: "Будем рассказывать". Варна вроде ити их, говорила. Но оба её сына тут же подобрались, сели ровненько, хвосты положили аккуратно, морды состроили умильные, ушки насторожили, короче, приготовились слушать и повиноваться. Катерина чуть успела стереть с лица улыбку и принять подобающий случаю торжественный вид. И когда Варна повернулась к ней, Катя была вполне готова воспринимать волчьи законы. Моя дорогая, что хорошо в нашей стае? Глава стаи волчица. Так что быть волчицей это и приятно, и ответственно. Баюн скучал и маялся. Дело поручено ему Варной, он выполнил. Сына с названной сестрой на показ пригнал. В избушке, конечно, лучше, чем под ёлкой, но в дубе-то гораздо приятнее. Катерина, как девочка разумная, все признаки скучания и маяты у котика быстро распознала и уговорила Баюна вернуться в дуб. Уговаривала долго, почти 2 минуты. Кот оставил Катерине избушку, забрал Степана и Сивку и отбыл примерно через полчаса после начала катиных уговоров. Унёс котика вовремя. Констатировал Буры ещё через несколько часов: "И я ему завидую порязиту". "Это матушка моя его подговорила. Как пить дать". Он летел с Катериной на спине над северными лесами, показывая ей окрестности. Что подговорила? Удивилась Катя. Нас сюда приволочь, разумеется. Волк дёрнул лопаткой, показывая своё отношение к этой идее. На самом деле, по маме, брату и стае он соскучился. Просто очень боялся, что Катя Во всём этом разочаруется и пожалеет о побратимстве. А матушка как на зло. Волчий кодекс Катерине рас толковывает. Волк, мне тут нравится, и кодекс тоже. Волк медленно повернул голову и покосился на Катерину. Ты что, услышала? Ты очень громко думал, так сказал бабайон. Расмеялась Катерина. На самом деле, ты ворчишь про этот кодекс уже пару часов, так что догадаться не трудно. Волк выдохнул. Тяжело было, когда учил, спросила Катерина сочувственно. Не то слово. Уши и холка распухали просто. Матушка у меня строгая, очень. Бедный Катерина погладила Холку, помятуя о том, что уши в полёте трогать нельзя. Можно, на самом деле. Просто тогда я сильно не в невынастроении был, вот и повредничал. Волк весело покосился на застывшую Катерину и усмехнувшись добавил: "Хм, цветы. Они летали без особой цели. Волк бездумно менял направление полёта, и в данный момент летел на юг. Увидел стремительно приближающуюся точку, узнал вихря и насторожился. — Что случилось? — крикнул он. И застыл в воздухе, услышав ответ. Э — Эй, -э, драконы! На нас движется стая драконов! К жаруся полетел Воронко. Ты быстрее меня! Спеши, предупреди стаю! Волк развернулся в воздухе и кинулся на север. Уже подлетая, он понял, что предупреждения запоздали. Огромные огнедышащие ящеры уже напали. Жаруйся сейчас будет, серый, нет! Вой Бурова был страшен. Екатерина обернулась на пылающий лес. Серый, попытавшийся отвлечь драконов от преследования стаи, и, уводящий их к берегу, упал, охваченный пламенем. Бурый было метнулся за ним, а потом решительно начал разворачиваться, чтобы убрать Катерину подальше и вернуться к стае. — Не смей! Я никуда не уйду! Давай вперед! — Катя, ты ничего не знаешь про них! — выл Бурый, в отчаянии слыша жалобный плач раненых волков. — Это страшные и безжалостные твари! — Они уже чуть не уничтожили нас много лет назад, я помню. Им погубить тебя, расплюнуть. Они не умеют любить, жалеть, они просто захватывают всё, что им захочется. Волк, я никуда не уйду, и у тебя просто нет времени меня отвозить. Давай вперёд, и мы попробуем справиться вместе. Брат, поверь мне, прошу. Екатерина наклонилась и обняла его за шею. Бурый заскулил от отчаяния. И решившись, полетел вперёд. Когда они долетели до стремительно приближающихся драконов, сделавших круг над заливом, Катерина прокричала им: "Остановитесь! Я сказочница. Если вам стало негде жить, я могу освободить ваши земли, и вы вернётесь домой". Она вглядывалась в серые, багровые и бурые морды драконов, пока они раздумывали над её словами, и наконец Не поскрывали пасти, разразившись громовым хохотом. Глупая девица. Зачем нам эти каменные островки? Там не так привольно, как здесь. Здесь куча дичи и есть где позабавиться. Только одна сложность. Катя почему-то не боялась. Страшно было увидеть падающего серва. а сейчас уже нет, страх ушел. — И какая же! Глава клана Скалистых Драконов, огромный серо-стальной дракон, явно развлекался, беседуя с девчонкой, парящей на волке. — Это не ваша земля! — Да разве это сложность? Смешно и слушать! Все, что хочет дракон, — Всё, что видит дракон, будет принадлежать дракону, и эта земля тоже. Не будет. Екатерина сказала это тихо, услышал только Волк и повёл ушами. Холодное сердце пусть лёд позовёт, и крылья и лапы драконом скуёт, опустит на землю и камнем вернёт туда, где увидели свет. И если в сердцах не найдется тепло, и пламя погаснет, исчезнет и зло, и жадность померкнет, вам время дано, пока не наступит рассвет!» Дракон опять расхохотался. Это звучало, как грохот искрежет, прерываемый бульканием пара и шипением огня в пасти. «С! смешнее. Ничего давно не слыхал. Эй, волк, твой отец и то был разумнее, когда привел в тот раз ту чокнутую огненную курицу. Правда, и поплатился за это жизнью. А ты, ты приволок девчонку, которая бормочет какие-то глупые стишки. Хотя, наверняка, вкус сную. Мы её попробуем. И да, сказочница, учти. Сказал бы учти на будущее, до да тебя его уже нет. Но всё равно учти. Мы не леднеем. Волк и сам потом никому и никогда не признавался. Сколько его ни расспрашивали и боюны, и сивка, и любопытная жаруся, но он испугался, как маленький щенок, увидевший, как огненной звездой падать с неба его отец. Он на мгновение решил, что Катин талант не действует на драконов, но только на мгновение, потому что через это мгновение длящейся столько Сколько нужно времени волчьему сердцу на два удара, раздался вой. — Гар-р-р-таг, что это? Если можно представить громовой драконь и рев испуганным, то это был именно тот случай. Клан скалистых драконов начал метаться, толкая и сбивая друг друга в воздухе. Крылья то одного, то другого резко прижимались к туловищу и покрывались льдом. Драконы падали вниз, как камни. Гортог ничего не мог им ответить, потому что сам начал стремительно падать на льдину. Он отчаянно извивался в воздухе, поливая собственные бока потоками огня. Но ничего не помогало. Через несколько минут было все кончено. Драконы выли на льдине от ярости, но были закованы в толстенный лед, не позволяющий им даже пошевелиться. Волк хотел было спуститься поближе, но струя пламени из пасти гортога едва его не задела. "Что ты с нами сделала?" прорычал дракон егождь. "Это не я, это вы сами!" Катерине приходилось кричать, чтобы драконы расслышали. "Если бы вы хоть чуточку кого-нибудь могли жалеть, щадить, любить, Ничего бы с вами не произошло, но ваши сердца стали непроглядно жестокими давным-давно, и теперь этот холод исковал весь дом, крылья и тела. Течением вас утянет к вашим островам. Если вы там вспомните, как это, хоть кого-то любите жалеть, то лёд растает. Если нет, то весной, как только начнётся арктический рассвет, вы и станете камнями. И не советую полить в льдину, она может вас не выдержать и расколоться в море, и вы просто утонете. Ответом на её слова стал дружный залпа огня из пасти всей стаи. Они пытались убить ту, которая их остановила. Огонь не достал до предусмотрительного волка, старающегося уберечь Катерину. Зато упал на край льдины и край треснул. Волны послушно подхватили ледяной остров, на котором лежала стая, и понесли его на северо-запад. Волк и Катерина некоторое время смотрели вслед. Залпы прекратились. Видимо, до драконьей стаи и дошли все-таки последние Катины слова. «Ой, полетели скорее! Что там в лесу-то?» Катерина потянула волка за ухо. Тот опомнился и кинулся назад в леса, горящие от драконного огня, то есть горевшие. Ну, жаруся и даёт. Только и мог выговорить волк. Огня не было. Куй где дотлевали деревья, посверкивали угли, но пламя погасло везде, кроме крыльев стремительно летящих к ним жар птицы. Где они? Жаруся расправила пылающие силой остановленного лесного пожара крылья, хищно высматривая драконию стаю. «Уплыли!» — волк опасливо косился на потоке пламени, гудящей в перьях. «Как уплыли? А почему уплыли?» Жаруся осознала, что врагов на горизонте не видно, и потихоньку гасила, собирая в себя пламя с перьев. «А почему не улетели?» Ее любопытство действовало как лучшее успокоительное средство. «А Катерина им на крылья и лапы наслала лед». и отправила на льдине к скалистым островам. До весны, если не одумаются, окаменеют. Торопливо изложил волк, спешащий к стае. «Звучит невероятно! А подробнее? Хотя от тебя в подробностях никакого толка нет и никогда не было. Я уже в приличном виде, так что Катюшу понесу, и мы как раз поболтаем. А ты к стае лети, там очень волнуются, и с серым плохо. Мы за тобой!» Она аккуратно подцепила когодком левой лапки котенку полушубок и сняла её с волка. Ну, лети уже, давай. Тоже мне, оглядываться, сираться ещё. Можно подумать, я девочку уронить могу. Екатерина спешно пересказала Жарусе то, как остановила драконов и опустилась на поляну почти сразу за бурым. Среди дымящихся елей волки собрали малышей в наиболее безопасное место и тревожно смотрели в небо. В любой момент, ожидая нападения страшных врагов. Когда они увидели Бурова целого и невредимого, то взволновались, а увидев жарусью с Екатериной, решили, что всё пропало, и сейчас на них кинутся драконы, явно преследующие их последнюю надежду. Варна кинулась к Бурому. Всё пропало? Они летят за вами? Буры замотал головой и видя, что стая на грани паники, рявкнул на весь лес. «Драконы скованы льдом и на льдине отправлены к скалистым островам. До весны освободиться не смогут, а потом или образумятся, или окаменеют». Волки, уже подталкивающие волчат к деревьям, медленно оборачивались, переглядывались и недоуменно переговаривались. Жаруся долетела. Мягко отпустила Катерину, которая подтвердила всё сказанное Волком. Варна шеломлённо рассматривала сына и его названную сестру. Это невероятно. И тут же опомнилась, кинулась к большому сугробу, в котором раздался тяжёлый стон Серова. Он был страшно обожжён, и волки смогли только присыпать его снегом, чтобы хоть немного уменьшить боль. Брат Ты всё-таки справился, прохрипел серый старшему брату. А я вот нет. Прости. Это не я справился, а сестрица. И ты сейчас будешь лучше прежнего. Бурый скрипел зубами от жалости к младшему брату, встретившему первый удар драконов и давшему стае несколько драгоценных минут. А Катерина с замёрзшими пальцами торопливо выхватывала из сумки флаконы с живой и мёртвой водой, радуясь, что наполнила их только перед поездкой до верху, до самых пробок. Сейчас, сейчас, потерпи, Сереньки. Она опустилась на колени около волка. Бесполезно, сестрёнка. Я уже не справлюсь. Глаза закатывались, а голоса почти не было слышно. Ты можешь, ты нет, а вот это за тебя постарается. Катя начала смачивать ожоги мёртвой водой, и они мгновенно затягивались. Боль полностью уходила. На месте страшных ран образовывались рубцы. Волки за её спиной дышать боялись. Они все знали, что такое мёртвая и живая вода, но уже давным-давно её не видели. А вот теперь этим. Катя бережно закрыла флакон с мёртвой водой и взялась за живую. Падая на рубец, живая вода превращала его в нормальную кожу, стремительно обрастающую мехом. А когда Катя капнула каплю в пасть терму, то он через минуту уже сидел, потрясённо себя оглядывая. От страшных ожогов не осталось и следа. Ничего не болело, а чувствовал он себя просто прекрасно. К Катерине робко подошла волчица, подталкивая носом волчонка-подростка с ожогом на спине между лопатками. "Помоги ему, сыну, молю тебя", попросила она. "Конечно. Кто ещё поранен или обожжён?" Катерина смазывала ожоги и раны волчьей стаи. А потом, когда они радостно обсуждали события и кое-кто уже начал петь, начала обходить пострадавшую территорию. Мелким зверушкам было достаточно прикосновения пальца, смоченного в живой воде, а сгоревшим деревьям одной капли. К утру Катерина с помощью Жаруси смогла восстановить практически всё, что изуродовали драконы. Зато глаза у Кати слепались, и она уже несколько раз умывалась снегом, чтобы как-то взбодриться. Братья-волки нашли их у берега, где Екатерина только что оживила убитую драконами нерпу, и та радостно зашлёпала в воду, поблискивавшую вдали между льдинами. Ну, ты даёшь. Бурый крутил головой в разные стороны и видел Что только чёрный снег, следы драконьей слюны, свернувшиеся каплями застывшей лавы и кое-где рухнувшие деревья напоминают о смертоносном нападении скалистых драконов. Серый просто ошеломлённо смотрел на сказочницу, а потом низко склонил голову. Я опять не могу тебя должным образом поблагодарить. Могу только сказать спасибо. «Серенький, мы же родственники!» — сам говорил. «Так что этого вполне достаточно!» Улыбнулась ему Катерина и начала тереть глаза, стараясь удержать их в открытом состоянии. «Да ты спишь на ходу!» Бурый легонько подтолкнул Катерину под локоть. «Прячь воду и садись на спину! Давай, давай!» Вот у нас матушка слопает, что мы тебя сразу не привезли. Катерина убрала воду, скрыла сумку и уснула, как только села на Бурова. Так спящая и приехала в стаю, так и спала, привалившись к спине Бурова весь день. И волки, ликующие по поводу избавления от исконных врагов, совершенно не бывало и случай Делали это беззвучно. Варна лично приказала никому не петь, пока не проснётся названная сестра Бурова и их личная, собственная, тайная сказочница Катерина. Зато уж потом волчье пение достигло такой мощи, что, кажется, сосны и ели дрожали от воя, а приветственный клич в адрес Катерины и в честь её пробуждения её саму едва не оглушил. Стая с этой ночи с особенной гордостью считала Катерину своей. Даже Беляна, которую Катерина лечила от ожогов на боку, начала гордиться тем, что лично разговаривала со сказочницей. Правда, почему-то предпочитала не вспоминать по какому поводу. Катя ехала на буром и, припомнив все события этой ночи, и удивлялась, и запоздало пугалась, и расстраивалась одновременно. "Да чего?" Волк отлично различал Катеринины настроения. "Чем расстроена?" "Я вроде их погубила. Волк, я же не могу уничтожать героев сказок, плохие, хорошие, они все нужны, а я" Да как ты можешь даже думать об этом? Они бы полностью истребили нас всех и нашу землю, так же, как когда-то убили моего отца и большую часть стаи. Волк внезапно разозлился. Не кричи, она права. Жаруся подлетела поближе. И не права она временно. Девочка, ты и правда не можешь и не должна губить героев. Но ты и не погубила. Ты защищала и защищалась сама, и даже на краю смертельной опасности дала им выбор, и он у них и есть, и у них много времени. К тому же, это не все драконы. Это такие отпетые бандиты драконьего племени. Они и своих-то держали в страхе. Горток убил своего отца, чтобы стать главой клана. Май загнал в дальнюю пещеру и держал там чрезвычайно поганая личность. Катерина кивала головой, но полностью успокоить её сомнения смог только Баюн. Он разменинулся с вихрем, долетел до дуба в полном блаженном неведении и ошарашенный известием о драконах, видел всё происходящее и в зеркальце, и в блюце, отгоняя желающих тоже посмотреть злобным шипением. А уж получив обратно свою сказочницу, просто обвился вокруг и пока не услышал полное изложение событий, не успокоился, а потом успокоил Катерину. "Ну, радость моя, это был единственный выход, и не просто правильный, а мой лучший". А, ты вспоминаешь Кощеея. Мм, да. Мм, ты правильно поняла, что ты не можешь его уничтожить и не должна. Он часть сказки, и драконы тоже. Но ты их не уничтожила, а дала им выбор и защитила свою землю. Помнишь? А своих надо защищать любой ценой, любой, какая бы она ни была. Это твои слова, и ты сделала все, как надо. Поверь мне. Все, все, не, не плачь. Ты устала просто. Это такая страшная вещь, прикрывать с собой то, что тебе дорого. Но ты справилась». Пии! Кот мягко толкнул головой Катерину, и она упала на кровать, закрыв глаза ещё до того, как голова коснулась подушки. Я должен тебе кое-что сказать, <связь> объявил ему Волк, когда Боюн вернулся из Катиной комнаты. Ты самый умный. и замечательный сказочный кот, который только мог быть в лукоморье. Я тебе так благодарен, что ты Катерину нашёл. Мне представить страшно, что было, если бы её не было. Что что? Тебя бы уже не было. Я бы неподвижно стояла в Эрмитаже. Лукоморье безнадёжно заливало туманом, а драконы уже сегодня захватили бы всё, что ещё не залито. Жаруся подняла крыло, в котором заиграли золотые искры. "Кот, я тебя тоже люблю". Она рассмеялась золотым колокольчиком и улетела к себе на отдых.